Потолок и диван, был потолок и диван, и пыльный свет сквозь пыльные шторы, и мысли, связанные, бессвязные, но одинаково, ничего не меняющие, в решения не складывающиеся и успокоения не приносящие. Сегодняшняя жизнь сознавалась им как нечто условное и иллюзорное, что было сродни неуклонности ритма его здорового сердца, перекачивающего кровь ракового больного. Внезапная смерть жены Ракитина преисполнила его недоуменным сожалением как о ней, так и о мытаре соседи. Пусть логика убеждала, что ничего особенного в такой кончине нет, Плач по умершему — зачастую выражение досады личного одиночества, и претерпел Ракитин достаточно банальную трагедию, каковых память его, Градова, хранила бесчисленное множество. А Ракитин же, представляя собою объект их невольных советских контактов, переросший со временем в дружбу, также невольно заставлял и сопереживать ему. Тут было нечто подобное с сравнению уличного животного с домашним. Мимо одного проходишь с механическим сочувствием, другого лелеешь как ребенка. Близкие и чужие, друзья и враги. Ему вспоминались все те, с кем довелось столкнуться на перекрестках уходящей жизни, и ставя разнообразные персонажи в нынешнее свое положение. Он пытался проникнуться ощущениями и мыслями этих людей, исследовать их надежды, тоску, страх. Хотя зачем ему это, не понимал, уповая лишь на случайность некоего открытия, способного определить неведомую перспективу. Перед мысленным взором его расстилался мир с празднествами, увеселениями, пестрыми толпами благоденствующих, Но эти образы скользили мимо его сознания, устремленного в потаенные уголки, где обитали постигающие близость гибели, в палаты клиник, в тюремные камеры смертников. Из статистики чувств и мыслей постепенно складывались закономерности. Он уверился, что наиболее страдают приговоренные к казни за учиненное ими же зло закона отступники страдают досадой, неудачей, разоблачениями, предстоящей утратой жизни и изредка раскаянием. Смерть для них — проигрыш без реванша, расплата за просчет. Ужас и ненависть прижатых рогатиной змей — вот сущность их большинства, тех, кто, сидя на вцементированных в пол табуретах, мертво смотрит в плоское лицо обреченности». Ужас перед неотвратимостью конца и ненависть к осудившим на эту неотвратимость. Он тоже был приговорен. Но близки ему были, неизлечимо больные, как сутью несчастья, так и надеждами на чудо и попытками осмыслить прожитое. Однако чем отличались от него эти люди? Наверняка те же приступы страха и тоски, никчемные потуги ухватить нить истины, Хотя многие в своей беде не бросали привычных дел. Кто в силу привычки, кто долго, а кто слепо норовя завершить неоконченное. Кое-кто позволял себе даже радоваться, влюбляться, пускаться в приключения и всерьез зачинать то, на что заведомо не хватило бы отпущенного им времени. Этими руководил какой-то неистребимый инстинкт, уяснить который представлялось забавным, ибо людская склонность устраиваться в жизни так, будто она дана им навечно, искренне вызывала в нем недоумение. Жизнь обманывала суетящихся смертью, причем обман был явный, известный каждому заблаговременно, но противостоять ему не могли и не хотели. «Что это?» Алгоритм бездумия, блокировка запрограммированный парадокс сознания. Упрекая себя в черствости логических умозрений, он тем не менее тяготел к формулировкам бесстрастным и жестким порою беспощадным, однако всегда объективным. Может поэтому для него страх и тоска в конечном счете остались словами обозначавшие конкретные и довольно-таки примитивные состояния на уровне условных, то бишь выработанных под влиянием среды рефлексов. Оставалась надежда. Состояние тоже, по-видимому, рефлекторное, но кажущееся возвышенным и в выражениях своих разнообразным, несмотря на обилие стереотипов. Стереотипом же номер один выступала гипотеза о жизни в посмертии. Эфемерность такого представления облекалась плотью аргументов о существовании материи духовного. Он принимал эту гипотезу за основу своего бытия, но червячок сомнения все таки точил этот фундамент. С другой стороны — Сознавалось, что явные доказательства бессмертия души не даются потому, что человек сам должен определиться и в поступках своих, и в вере. Но возникал вопрос, как бы повели себя люди, если бы знали, знали, несомненно, и в подробностях, что жизнь после смерти им суждена, что они заслуживают ее своей самой природой и предназначением. Не только бы спокойно умирали, но и спокойно убивали друг друга и отказались бы от суеты, обусловливающей, как ни странно, уничтожающей их прогресс. Но отрешиться от морали куда проще, когда не веришь ни в воскресение, ни в суд Божий. А ведь сколько живущих в безверии не вершат безумств, отрудятся трудятся в усердии, составляют завещание и не так уж боятся кануть в небытие. Так в чем благотайны неизвестности, и в чем зло ее? Задав себе такой вопрос, он осознал счету всех поисков. Никто не ведал сверхположенного, а обреченность умы не просветляла. С другой стороны, сейчас, доживая последние в общем-то дни, его не столько заботило познание до ныне неизведанного или же чего-то заманчивого, а необходимость личной причастности к событиям как незначительным, так и глобальным, что диктовалось причинами свойства едва ли не нравственного, А может, он просто обрел со временем убеждения, обязанные утвердиться, если не страданием за них, то поступкам Он видел много войн и трупов, взирая поначалу на войну как на объективный процесс, а на трупы как сопутствующую процессу неизбежность. Однако в дальнейшем зародившаяся способность сострадать изменила ракурс взгляда и логику суждения. Вернее, взгляд он отворачивал, а логике стыдился, находя ее уже не логикой, а цинизмом. Но что он мог сделать реально? Предотвратить катастрофу, беду, боль, принести кому-то абстрактному счастье? Он не знал. Интуиция, чувство безудержное привело его, забывшегося в привычном скитании и в сне, в местечко, благодатное для всякого рода благотворительности. В этом городе, одном из форпостов нефтяного региона планеты, резня и пальба не прекращались долгие годы, став своеобразной нормой и обыденностью, извращенной, по его праведному мнению. Тут убивали по соображениям всевозможным, политическим, ради крупной и мелкой наживы, из-за религиозных неприятий и разногласий, из-за амбиций, наконец, из скуки, страха. Побуждения отличались разнообразием изрядным. Уже через час он напрочь запутался в паутине верований, упрямой убежденности, обид, разнотолков, подозрений, ненависти, найдя справедливой лишь правоту сирых, лишенных кровообывателей, которые, обезумев, метались под пулями либо хоронились в руинах в спешном устройстве убогих пристанищ. Насмешкой, ошибкой, казалось здесь хлопотливое усердие весны, щедро рассыпавшей цветы и зелень на некогда благословенную землю у теплого моря, где проклятием дня сегодняшнего длинно и сумрачно вырисовывался на желтом закатном горизонте линкор, устремивший такие безобидные издали спичечки орудия в дымящиеся нагромождение зубьев города. Откуда редко и нехотя, как из затухающего очага, вырывались языки пламени, густо чадили апельсиновые рощи в предгорьях, вязкие весенние соки, наполнившие древесину, не желали гореть. Своим наблюдательным пунктом он избрал близлежащие горы на чьи пологие склоны террасами взбирался город, укрепляя бетонным своим фундаментом выветрившийся наздреватый известняк и сухой ломкий камень-скал. Ночь грянула неожиданно. Чудная ночь Востока с обилием звезд и кривой сабелькой перевернутого полумесяца с влажной прохладой залива, где в черноте спокойной воды светил рубинами сигнальных фонарей радаров, Линкор. Огни города растекались в низине, неровными нитями огибая темные пустоши разбомбленных кварталов. Он стоял на уступе скалы, различая лишь эти огни внизу, и, казалось, парил над ними в поднебесье, одинокий как бог. Тревога города, мысли жителей поднимались сюда, ввысь невидимой волной и он чувствовал ее сметенное приближение к себе. Но расстояние было велико, и, не достигнув его, волна опадала и снова бессильно дыбилась в напрасном движении к нему, безучастному, ибо тоже бессильному, в чем он уверялся все глубже и глубже. Могущество его не простиралось далее проникновение в сознание воюющих, Хотя, конечно, он мог бы, воспользовавшись своим даром, внести некоторую неразбериху в происходящие действия, Мог сделать так, чтобы снайпер промахнулся и пуля не убила кого-то, кто, вероятно, впоследствии уничтожит стрелявшего в него сейчас. Мог, исхитрившись, прервать полет боевого вертолета и даже учинить аварию на борту линкора. Но что изменило это бы в принципе? Уничтожение механизмов – оно бессмысленно, хотя бы потому, что толкает к усовершенствованию их. В другом смысл – Рим пал, ибо Риму суждено было пасть, причем не силой мистических обстоятельств, а слабостью реальной прогнившей сути. Страдания тех, кто пал вместе с Римом, забыты. Как забудутся страдания убитых, раненых и обездоленных этого города? останутся лишь факты, ложные и безусловные, что сложится в систему, в историю, а ее не подправить, не переиначить. Она — дело людей, где у каждого собственная участь и возможности, и где никто не всесилен, как и он, наблюдатель, возомнивший себя выше положенного ему удела и вовремя осознавший читу нелепых намерений, пусть и милосердных. Он впал не то в оцепенение, не то в угрюмое отчаяние от нового тупика, куда пришел в лабиринте обманчивых замыслов. Безглазое небо, где не было ему путей, таило в огромности чуткой своей тишины какую-то тайну. И вдруг он остро ощутил главную тайну, которую нельзя постичь ни догадкой, ни умозрением, лишь отрешенностью от всего и замер, погрузившись в странные, обрывающие мысли чувства космоса, безжалостное и блаженное, и вскоре стал ничем, но остался собой, будто обрел вечный покой и вечную жизнь, бездумную и мудрую. Из безучастности растворение в небе, звездах и ночном воздухе с запахом прелых водорослей сырого песка и легкой гари Его вывел, прочертивший мигающим тревожным пунктиром в ночи самолет, исчезнувший за изломом хребта и оставивший после себя подлый летящий вой бомбы. Пугливо сжавшись, он, не теряя ни секунды, руководимый каким-то безотчетным органическим страхом, юркнул в убежище изломанных коридоров зеркал, теперь с одной и конкретной целью — спастись, а не спасать и под улюлюканье зловещего посвиста, иглой пронизавшего сознание, в затравленном отупении кинулся прочь, угнетенный досадой и унижением, бормоча жалкие ругательства в адрес города и линкора, где заполошено вопили сирены и философического ротозейства. Помянул также род людской и силы вселенной. Грозило ли ему что-либо? Нет. Причина страха крылась в ином. Оказывается, прожив так долго, он не устал от жизни и хотел жить, но почему-то подобное желание сильно смахивало на элементарную трусость. Последнее, о чем он подумал, что попросту привык жить, а со старыми привычками легко не расстаться. Если это был юмор, то грустный, если довод, то смешной. Очнулся, а торопело повел глазами по сторонам диван, потолок, и мысли связанные, бессвязные, но одинаково, ничего не меняющие, в решении не складывающиеся и успокоения не приносящие. Но что-то внутри настырно твердило ему о никчемности той сонливой обреченности, в которой он пребывал, и упорно звало к неведомому, но необходимому действию, и усилием воли он заставил себя встать, подойти к письменному столу и начать разбираться с оставленными ракитиным бумагами, погрузившись в кропотливое и нудное сопоставление невероятных слов и цифровых комбинаций. Вероятно, это было его последним и никчемным делом, но он глупо и решительно, подобно многим своим собратьям, решил довести его до конца. И на третьи сутки усердного карпения восторженно понял, не зря из комбинации нулей и единиц родилась фраза «Неистребима сущность, как космос, и много есть спасительных врат на Земле, открывающих для нее миры».